Впрочем, если она погибнет, он тоже не расстроится. Конкурентов у него много, и всех их ее мнение интересует меньше всего. Тот-то он назвал ее Кабаевой. Неприкрытая издевка. Как только ему удалось запомнить фамилию талантливой гимнастки, прямо интеллектуал. Татьяна подумала, что как раз Кабаева бы прыгать не стала, и все это глубоко до лампочки. А вот у Володины, похоже, других шансов совсем не густо. Я сама проверю, где у Солиной до границы. Вдруг заявила Анна. За полчаса справлюсь. Дайте только уип нормальный, мой совсем старый. Не надо, остановила ее Татьяна. Я попробую. Немного разогреюсь и прыгну. Танюха, ты сможешь? Немедленно воскликнула Анна. У тебя получалось на тренировке. Не то ты пробуешь и не на то прыгаешь, скривившись, пробурчал Сизы. Еще не хватало молодую бабу в аномалии сложить. хрен тебе и так надо. — Денег так сильно захотелось. Мужика выбери, и будет тебе бабло. Сколько ты хочешь. У меня в банке ареал пол лимона зеленых лежит. — Отвали, Сизы! — злобно зашипела на неванна Ты понятия знаешь. Вот определится она, тогда и будете выяснять, кому повезло, кому нет. А сейчас не мешай, ей прыгать надо. — Попрыгунчики, ваша мать! — Сизы тихо выругался, но в сторону все-таки отошел. К нему присоединилась пара сталкеров, и они негромко заговорили, бросая на женщин недовольные взгляды. Стало ясно, что идея с обреченным на смерть прыжком не нравится никому из них. «Тань!» — Анна подошла к разминающей голеностопные суставы Володиной, вплотную и зашептала. «Надо прыгать быстрее! Подозрительно как-то они перешептываются. Если решать, что у тебя шансов нет, мало ли, что им в голову И Если ты вляпаешься, они ведь ни нефти, ни денег не получат!» а ты сама по себе уже деньги, и свидетелей нет, если меня убрать. Словно в подтверждение ее слов, Сиза с двумя сталкерами решительно двинулся к ним. «Слышь, Кабаева, кончай разминку», — заявил он. «Не будешь ты прыгать. Мы твоей жизнью рисковать не можем. Уж очень ценный ты элемент нашего светлого общества». «Сиза, отвали!» Она резко выпрямилась, разворачиваясь к приближающимся сталкерам. «Заткнись!» Тот даже не посмотрел в ее сторону, скользя по изгибам фигуры, разогревающейся Володиной липким взглядом. «Отвали, падла!» Она сунула руку за пазуху и неожиданно извлекла оттуда пистолет. «Отвали!» Сказала. «Не то получишь пулю в брюхо!» Она прицелилась сталкеру в живот. «У нас договор! Она прыгнет, а там разберемся!» «Ах ты сука!» Сиза замер на месте и грязно выругался. — Ладно, ствол мы уважим. Но если она вляпается, ты, овца, полетишь следом. Это я тебе лично организую, так что молись. Он развернулся, собирая суетину и пистолет в руках Анны дернулся, направляя ствол выше. — Стой на месте, урод, — потребовала она. — Я полю в спину от тебя или твоих корешей раньше времени получать не собираюсь. Тут все постоим и подождем. Позади Татьяны раздалось щелканье оружейного металла, и она увидела остальных людей Сизова. Они стояли у нее за спиной с автоматами и в руках отцелились в Ванину спину. «Пушку опустишь, шалава, потребовал один из них, а то продырявлю». «Сейчас», — окрысилась та, — «уже бегу, спотыкаюсь на ходу». «Давай, пальни. Сизова я точно успею пристрелить». «И Танюха вам живой не дастся, она не такая. Что будете Геворкяну рассказывать?» что мы с ней вдвоем в аномалии сложились? Он-то разрешение на этот походец не давал. Бабло-то мы с Сизом договорились пополам поделить. А Геворкян с долей обламывается. «А ты за нас не переживай», — сплюнул автоматчик. «Мы найдем, чего сказать. Опуская пушку или заставлю прямо сейчас. Мне на Сизова плевать, я его второй день знаю». «Так, уважаемые господа», — Татьяна со вздохом выпрямилась, разгибая ноги. Похоже, все гадости мира и впрямь прочно обосновали свою жизнь. Если теперь так будет всегда, то надолго ее не хватит. А раз так, то вопрос «прыгать или не прыгать» становится аналогом шекспировской риторики. «Сначала я попробую допрыгнуть до этой ржавой крыши, а потом вы сможете перестрелять друг друга, если вам это настолько необходимо. Она обошла застывших друг напротив друга вооруженных людей» и направилась к поваленному дереву, поглядывая на УИП. Не хватало еще вляпаться в аномалию перед самым прыжком.